Ральф Зимородок. Воды Трамонтана от Траверза Тарханкута. Лето года 864. Ральф очнулся от усталого беспамятства, но вставать не спешил. Невзирая на зверский голод, незамедливший, напомните себе. Опыт Штарха никуда не подевался. Если сейчас вскочить, Сначала потемнеет в глазах, потом подкосятся ноги, и нужно будет искать силы для того, дабы не упасть позорно тут же у застеленного рундука. А сил не так, чтобы очень много. Сейчас лучше всего полежать минут пять. Можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. Подождать, пока сердце разгонит кровь по телу, еще не вполне отошедшему от беспамятства. Общение со стихиями... Отнимает пропасть сил. И как знать, не выпивает ли одно жизнь Штарха, по капле, по глоточку, с каждым разом приближая тот страшный и неотвратимый миг, когда придется распрощаться с этим миром. Ральф отчетливо слышал, как вода омывает корпус Брига. Чувствовался также слабый крен на нос. Значит, вызванная волна по-прежнему исправно влечет королеву Свиниру избранным курсом. Ночью пришлось снова поработать, менять ветер и вызывать новую волну, ибо Брик нужно было повернуть с курса оппонента на практически честные Трамантаны. Если чувства не обманывали Ральфа, королева Свиниры сейчас должна была уже миновать траверс Тарханкута и устремиться к дальней оконечности Тендры. Силы потихоньку возвращались. Вместе с силами возвращалась и ясность мыслей. «Все», — подумал Зимородок, — «можно вставать». Еще он подумал о касате. Как там четвероногий приятель? Отдохнул после ночного бдения. Наверное, тоже голоден. Надо будет добыть ему чего-нибудь вкусненького. Кроме всего прочего, Ральф готовился к неминуемому разговору с Александром, но об этом думать пока не хотелось. Из кубрика доносился молодецкий храп. Отдыхали матросы ночной вахты. За дверью в коридоре кто-то монотонно бубнил, слышались шаги и иногда смех. Это было непривычно. На малых кораблях Эвксины днем в Каморе обычно тихо, спят человек пять от силы. Слышно в основном скрип токелажа до шум волны ветра. На больших кораблях все иначе. А ведь королева Свинира всего лишь брик двухмачтовая посудина, используемая альбионцами для дозорной и посыльной службы. Куда ей до пушечной мощи святого Аврелия, который, в свою очередь, опять же, не самый большой из боевых кораблей. Орудийных палуб всего две, одна открытая, одна закрытая. Что ж творится на линкорах, у которых закрытых палуб две, а то и три, и экипаж под тысячу человек? Ральф встал И загнулся, и вытянулся, разминая тело, повел плечами. Есть хотелось все нестерпимее. Кассат дремал в выгородке. Когда Ральф заглянул через дощатый заборчик, приятель лишь дрогнул веками и тихо заворчал. Умаился, прошептал зимородок. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Сейчас я тебе чего-нибудь с камбуза притащу». Кассат повел ухом. «Значит, слышал». И, понятное дело, не возражал. Заглянуть в гальюн, а потом умыться, было делом пары минут. После неизбежных утренних процедур Ральф почувствовал себя заметно бодрее, а есть захотелось, ну совсем уж нестерпимо. Однако еще перед камбузом его окликнул Исмаэль Джуда. «Ральф?» «Да, Исмаэль?» «Его высочество ждет вас у себя, как только вы позавтракаете». «Спасибо. Только мне еще касату нужно снять отнести». «Скажите, чем его покормят?» Ральф вздохнул. «Ну вот как объяснить офицеру стражи, что касата не кормят, словно корову в стойле? С ним общаются, даже если косаты изволит трапезничать, а Штарх просто стоит рядом. Я не заставлю себя ждать, Исмаэль, уверяю». Джуда кивнул, соглашаясь. Ральф кивнул в ответ и хотел уже продолжить путь на камбуз, Но что-то в лице стражника заставило его задержаться. «Скажите, Ральф», — понизив голос, спросил Джуда. «Вы видели его снова?» «Ну вот, началось», — подумал Зимородок с легкой досадой. «Еще до завтрака». О мелькнувшем среди ночных волн корабля мертвых он старательно не думал весь остаток ночи и первые минуты после пробуждения. «Без сомнений, принц зовет его именно поэтому». «Вы о корабле-призраке?» — так тихо осведомился он. Джуда не ответил, отстраненно уставившись в сторону. «Значит, о нем». «Меня и в первый раз, и вчера терзала одна и та же мысль», — глухо сказал Джуда. «Я не мог поверить, что его видит кто-либо кроме меня. Когда я пытаюсь заговорить о нем, на уста, словно по волшебству, накладывается печать безмолвия. Не знаю кем». «Мне было очень трудно задать вам этот вопрос, Ральф». «Я понимаю вас, Исмаэль», — ответил Ральф совершенно серьезно. «Уверяю, сходные ощущения и у меня. Да, я снова видел корабль-призрак этой ночью, хотя и был занят. Он дважды обгонял нас по левому борту примерно в полумиле, так?» «Именно так. Вам не показалось, Исмаэль». Ральф вздохнул. «Я пойду», — добавил он. Заклинание ветров и волн отнимает очень много сил. Клянусь, готов слопать зажаренного целиком барана. Ступайте, грустно промолвил Джуда. Приятного аппетита и вам, и касату. Примерно через полчаса Ральф приблизился к каюте принца. У дверей дежурили двое гвардейцев, но они знали Ральфа в лицо. Кроме того, они явно были предупреждены, потому что один сразу же обернулся и постучал в дверь. Секундой позже дверь отворилась, и выглянул слуга. «Господин флаг лейтенант к его высочеству!» – пробасил гвардеец как мог торжественно. Видимо, Ральфа действительно ждали. Слуга даже не пытался докладывать, сразу распахнул дверь пошире, ненароков стукнув второго гвардейца, вынужденного отступить на шаг – И приглашающий повел рукой. «Входите, господин лейтенант». «Да», — подумал Ральф. «Уж лейтенант так лейтенант. Всю жизнь слышал от распоследней кухарки только чертов Штарх, а тут окружающие разве что в поклонах не стелются. Может быть, действительно не зря я декриам, а не просто криам? Может быть, мне на роду и было написано испытывать почтение и трепет окружающих, Да только злодейка-судьба у меня с самого детства все разом отняла. «Ральф, я вас заждался!» — воскликнул принц при виде зимородка. «Простите, Алекс, я спал как убитый. Всю душу выела за ночь, без остатка. Еле до рундука дополз». «Я понимаю, Ральф, поэтому и велел вас не трогать, не будить, но ожидание-то мое никуда не делось. Терпеть не могу ждать, даже когда это необходимо». Принц немного кривил душой. Когда бывало действительно нужно, он становился надиво терпеливым и расчетливым, так что тут, пожалуй, он на себя наговаривал. Но, с другой стороны, если Александр умеет ждать, это вовсе не означает, что сие занятие ему нравится. «Я пришел, как только смог», — сказал Зимородок простодушно. «Разумеется. Я ведь у вас второй после касата. В вашей личной табели о рангах засмеялся Александр. Так, а?» Ральф невольно нахмурился. «Вы пытаетесь сравнить сравнимое, Алекс», — сказал он мягко. «У людей любовь к жене вовсе не отменяет любви к матери, а рождение второго ребенка никогда не оставляет без внимания первенца». «Да шучу я, шучу», — отмахнулся принц, по-прежнему смеясь. «Садитесь». Он расчистил от бумаг места на столе, как раз напротив себя. Ральф присел. «Но признайтесь, Ральф!» «Ведь вы к касату заглянули раньше, чем на камбус, а?» «Это действительно так, Алекс», — сказал Зимородок спокойно, но твердо. «Так всегда было и так всегда будет. Мы с касатом практически единое целое. Он для меня значит больше, чем, ну, например, вот эта рука. Без руки я, скорее всего, выживу. Без касата нет». «Так уж и нет», — Ральф усмехнулся, Получилось не очень весело, даже чуточку горько.